Глава 14 За пару секунд до катастрофы Пал Палыч выбрался из пространственного убежища. Частенько я снимал поводок, чтобы ему не так было тесно. В этот раз он тоже был без него. Но впервые он сам, без команды, выпрыгнул из укрытия. А за секунду до того, как огненная глыба упала на изумленного вепрева, котенок прыгнул в ее сторону, и все исчезло. До гнома долетела лишь искра. Кружась в воздухе, она потухла прямо перед его носом. Зато полыхнула впереди, там, где не было людей. Туча огня и песка поднялась в воздух и вновь осыпалась в образовавшуюся воронку. Я же, чуть не столкнувшись с одним из магов, контролирующим действия студентов, бросился в направлении, куда упал огненный шар. В том месте воронка оплавилась по краям, а в центре блестела на солнце стеклянная поверхность. «Пал Палыч, как же так? Внутри у меня все сжалось». Ком подступил к горлу. Но продлилось это ровно до того, как я услышал знакомый звук. «Мяу!» — донеслось до меня громкое довольное мяуканье. Я увидел Пал Палыча, поблескивающего красными глазками. Он гордо восседал на одном из больших плоских камней, которые обозначали границы стрельбища, и торжествующе смотрел на меня. Ни одной подпалины, а шерстка сияла еще ярче, чем прежде. Создавалось такое ощущение, будто он даже подпитался от огненной глыбы. «Да ты просто красавчик!» — воскликнул я, бросаясь к нему, но поднять на руки не успел. Дорогу преградил высокий человек в белом одеянии. «Мы заберем вашего питомца для изучения!» Он строго посмотрел на меня, затем заключил котенка в пузырь. Полпал и ударился мордочкой в стенку, затем еще раз и жалобно посмотрел на меня, тихо мяукнув. «Это мой кот!» — воскликнул я, меня буквально распирал от возмущения. «И он только что помог избежать трагедии! Вы не имеете права!» «Я имею право даже препарировать его, как лягушку!» — усмехнулся строгий. «Но вы же слышали, что я сказал, просто изучим. Это не займет много времени!» «Постойте, хранитель!» — подошел Вепрев. «Он мне жизнь спас. Учитывайте этот факт!» «Кот!» — кивнул мужик в белом. «Но кто может гарантировать, что он также ее не отнимет?» «Послушайте!» — я старался сохранять самообладание и не собирался так просто отпускать питомца. «У меня с ним связь. Я приказал ему действовать. Без моих приказов он и ухом не пошевелит. Да и документы я подписывал. В чем проблема?» «Конечно, я солгал. Ведь прекрасно понимал, что это была инициатива исключительно Пал Палыча. Моментальная и непредсказуемая. Хорошо еще, что удачная». «Экзотические твари нестабильны. Все об этом знают», — ответил хранитель. «Раньше мы просто наблюдали, но сейчас, если ваш питомец не пройдет проверку на стабильность, мы его утилизируем». «Предлагаю разобраться и с тем, кто сформировал такое опасное заклинание», — подала голос Вильгелина, и ее глаза блеснули злобой. «Вот же Мигера. На запястье тут же накинули браслет. «Несколько магов обступили меня, словно я опасный преступник. А ничего, что я в слабой группе и вообще-то не способен настолько убойное заклинание сформировать, чтобы пробить стационарную защиту полигона?» «К вам тоже будут вопросы», — хмыкнул хранитель. «Если все хорошо, до обеда вас отпустим». Меня слегка потолкнули в спину, и на глазах изумленных друзей и испуганной Полины я отправился вслед за хранителем, который пошел в сторону выхода из стрельбища. Из ладони мужика в белом вылетела энергетическая нить, которая служила поводком. Я шел и с болью в сердце наблюдал, как хранитель тащил за собой антимагический пузырь с барахтающимся в нем полпалычем. «Он точно ответит за это». Меня доставили в обитель, точнее, в отдельную пристройку, где сидел один из хранителей мрачного вида. Одет он был нестандартно. Рукава его светлой рубахи были закатаны по локоть. Сама рубаха была длинной и перевязанной на поясе широким ремнем, на котором болтались различные побрякушки вроде амулетов и замысловатой формы артефактов. «Иван Астафьев!» – прочел он, грозно взглянув на меня. «Без года недели обучаешься и уже умудрился натворить делов!» «А может, все наоборот?» — я сел на предложенный очень неудобный стул, скрестил руки на груди и откинулся на спинку. «Дерзкий, значит!» — вяло хмыкнул мрачно, открывая большую папку. «Я ожидал неприятностей. Побег из рудника. бонт, Захват власти в клане. Подозрение в убийстве Павла Другунова, Я долго могу перечислять. «У меня много врагов», — улыбнулся я. «Он что, меня на понт берет?» Приходится отбиваться. По всем делам я оправдан. Захват власти? Нет, там все было добровольно, и теперь клан процветает именно благодаря мне. А всякие подозрения ставьте гадалкам и другим шарлатанам». «Что произошло недавно? Какое заклинание вы использовали? Вы понимали, что делаете?» Мрачный проигнорировал мои слова и начал закидывать вопросами. «Запустил обычный фаербол, пожал я плечами. А вот дальше спросите у того или тех, кто решил подставить меня». «Хм, занятно», — вздохнул мрачный и прожег меня взглядом. «На все у тебя есть оправдание, Иван Астафьев. Чистаки голубь мира». «Именно так», — подтвердил я. «Репутация настолько чистая, что ослепнуть можно». «Не ерничей, собеседник повернул руку, и антимагический браслет сильнее обжал запястье. «Было неприятно, даже больно. Но я даже бровью не повел, продолжая смотреть этому извергу в глаза». Понятно же, что он необычный дознаватель. Выбивает правду так, что даже под покушением на императора подпишешься. «Крепкий, значит», — хмыкнул мрачный. «Отправлю-ка я тебя в общую камеру. Посидишь пару деньков. Подумаешь...» «Мне сказали, что если вопросов нет, отпустят и отдадут питомца. резко ответил ему, нахмурив брови. «Кто тебе такое сказал Глаза Глазово-мрачного округлились, и появилась ехидная улыбочка. «Я вот не вижу причин тебя отпускать». Вдруг в металлическую дверь постучали. «У меня допрос!» — рявкнул мрачный, и стук повторился снова, только уже громче. «Да чтоб вас всех, гарпии разорвали!» Дознаватель выскочил из-за стола, убрав засов, и дверь отворилась. На пороге стоял испуганный монах. Он что-то прошептал на ухо мрачному, на что тот бросил в мою сторону испепеляющий взгляд. «Иди уже!» — гаркнул на него дознаватель, затем поправил сбившийся рукав рубахи, закатав его повыше. Затем снял антимагический браслет с моей руки. «Повезло тебе, Остафьев. Пока свободен!» «Что, можно идти?» — я удивленно поднял брови. «Да, выметайся!» — грубо ответил мрачный. «Но особо не расслабляйся. Мы следим за тобой». «У меня тоже хорошая память!» — рыкнул я на него и окинул его напоследок жестким взглядом. Покидая помещение, я довольно улыбнулся, слыша за спиной его яростные высказывания — Меня встретила та самая блондинка, Маргарита Семеновна, которую я хорошо помнил с зачисления. В том же бежевом брючном костюме, идеально облегающем ее стройную фигуру, лукавый взгляд и легкая улыбка на пухлых губах. «Не благодарите Иван и не обращайте внимания на Жерара, ему лишь бы всех посадить и расколоть», бархатным голоском сказала она, когда мы поздоровались. «Интересно, как у вас получилось вытащить меня?» Я действительно был удивлен, учитывая силу, которой в Академии обладают хранители. «Я не могла пройти мимо», — принялась объяснять Маргарита Семеновна. «Меня попросили изучить магический след. Да, я умею его видеть. И выяснилось, что усиливающее заклинание точно не ваше». В принципе, было понятно, что маг и слабой группы, да еще и необученный, не сможет пробить с одного заклинания щиты стрельбища. К сожалению, след настолько запутан, что мне не удалось определить виновника, но СБ уже подключилась. Допрашивают каждого присутствовавшего на камне правды. «А что с питомцем?» — напряженно покосился я в сторону большого здания. «Его скоро отпустят», — успокаивающе ответила блондинка. «В обители моя знакомая, которая сообщает, что происходит в их чертогах». «Даже не знаю, как вас отблагодарить», — ответил я, улыбнувшись. «Достаточно обеда в ресторанчике за пределами территории». Она, изучающе, посмотрела мне в глаза. Жаль, но у меня пока не получалось понять ее эмоции. Я договорюсь, чтобы вас выпустили. «Мне не нужны такие подарки», — мягко ответил ей. «Я и сам смогу выйти на ближайших выходных». «Хм, удивляюсь вашей целеустремленности. Даже интересно, получится ли». Она вновь слегка улыбнулась, когда мы подошли к питомнику обители невзрачной пристройки к основному зданию хранителей. Как раз открылась дверь, выпуская того самого хранителя, который и забирал меня с полпалычем на проверку. Он также тащил за собой Пал Палыча, который, увидев меня, задергался, стремясь поскорее вырваться и попасть ко мне. — Вот ваш питомец, как и обещал, — хмуро ответил хранитель, покосившись на Маргариту Семеновну. — Через месяц ждем на проверку. Поставили его на контроль. Спасибо, о великий всемогущий, что пожалели зверюшку. Храни вас источник до да здоровья, вам крепкого. Я расклонился ему в пояс, на что блондинка прыснула со смеху. Шот гороховый!» — процедил хранитель и покинул нас, скрывшись в здании. Но это было лишнее, засмеялась Маргарита Семеновна, но было забавно. Тут же пузырь лопнул и полпал и черинулся ко мне. Ну иди сюда, дружок. Как ты? Не сильно тебя пытали? Я поднял его на руки, заглядывая в довольно поблескивающие красными искорками зрачки. «Даже не прикоснулись», — сказал блондинка. «Тогда за мной два обеда», — не растерялся я. И Маргарита, вновь звонко засмеявшись, кивнула. «Надо спешить», — я посмотрел на запястье, на котором блеснули циферблатом наручные часы. «Недавно их приобрел. Очень, кстати, полезная штука». «Занятия перенесли на полчаса из-за допросов, так что успеете», — подмигнула мне блондинка. Она направилась в сторону целительского корпуса, а я, неторопливо нацепив поводок на Пал Палыча, пошел в сторону главного здания. — Ничего, Пал Палыч, — пробормотал я зверку, Скоро отомстим негодяем. Я так это не оставлю. Лавовый котенок, бодро вышагивая возле меня, поднял мордочку и мяукнул в ответ. Он был со мной полностью согласен. Помещение, в котором проходил урок географии, почти ничем не отличалось от общемагического. Такие же ряды ученических парт, расположенные, как и в прошлом кабинете. Аналогичная доска, половину которой занимала карта мира с материками и океанами. Благодаря Кате я уже осмысленно смотрел на нее, находя даже конкретные моря и реки. Со среднего ряда рассмотреть их не составляло особого труда. Нас встретила фигуристая шатенка лет сорока на вид, и если Вильгелина была одета максимально чопорно и закрыта, то эта преподавательница демонстративно подчеркивала все свои прелести. Большая грудь вызывающе выглядывала из откровенного декольте серебристой блузки, а из-под короткой юбки выглядывали красивые ножки. Шатенка довольно улыбалась, ловя на себе мужские взгляды и невзначай поправляя прическу, когда мы рассаживались по местам. Она смотрела аудиторию, останавливаясь исключительно на мужском поле. Меня, кстати, тоже не обделило вниманием. Итак, всех приветствую. Ласковым голоском промурлыкала преподаватель, беря в руки указку. Меня зовут Мария Евгеньевна Сапронова. Сегодня у нас первый урок географии, и мы будем получать первые оценки. Проверим, насколько хорошо вы знаете наш мир. Далее Мария Евгеньевна рассказала, что ответы принимаются с места, и для этого у каждого из нас есть круг, на который достаточно положить ладонь. «Все просто. Кто первый нажал, тот и отвечает. Я сразу вижу магический сигнал, поэтому тут же реагирую», — подчеркнул Шатенко. «Ну что, приступим». «Какой материк населяют? Воинствующие племена, и он считается слабо изученным». Я тут же положил ладонь на серебряный круг, и Мария Евгеньевна повернулась ко мне. — Да, Иван Астафьев, жду ответа, — улыбнулась она мне, стреляя глазками. — Америка, — ответил я. — А почему? Что там происходит? Америка разбита на племена, они борются за территорию и ресурсы, а последние две экспедиции, которые были направлены на материк, исчезли при загадочных обстоятельствах. Прекрасный ответ, твердые десять баллов довольно обозначила Мария Евгеньевна. В процессе небольшого вопроса я заработал еще 20 баллов за ответы по Арктиде и Австралийскому архипелагу и поймал на себе злобные взгляды однокурсников. Ну а что вы хотели, ребятки? Шустрее надо реагировать. А на следующие два вопроса быстрее среагировал Глеб, а затем какая-то рыжая бестия, показав мне язык. Ну прям как дети, ей-богу. Затем Мария Евгеньевна перешла к лекции, рассказала о расположении Российской империи и спорных территориях в районе Курил и Аляски. Затем мы узнали об Арктиде, о ее ландшафте и нескольких поселениях исследователей, которые продолжают изучать ее шельф с помощью специального оборудования. Также коснулись и островов в Тихом океане, которые продолжают открывать путешественники империи, а также и другие страны. Большую часть материала я узнал от Кати, но все-таки услышал немало нового. После этой лекции через пять минут перерыва пришел черед истории. Мы остались в этой же аудитории, и на смену сексапильной шатенке пришел кучерявый, невзрачный мужичок. «Иван Сергеевич Карамзин, буду преподавать у вас историю. Это очень важный предмет». Он начал бубнить себе под нос, и многие студентов просто занялись своими делами. Когда появились славяне, особенно после рождения сильных магов, нашедших места силы, вот тогда и нашелся среди них самый сильный архимаг Хорс, который основал славянскую Русь. Даже существует такая версия, что бриты, которые на тот момент были более развиты магически, специально прятали с помощью магии иллюзий источники на территории будущей Российской империи, Представляете? Но лишь несколько студентов на первых партах вяло кивнули на эту теорию заговора. Остальные ждали окончания занятия и обеда. В отличие от географии на этом занятии опросов с оценками не было. Иван Сергеевич сходу перешел к лекции, рассказывая, как зарождалась государственность, появились свои хранители и началась первая мировая война магов. Когда лекция была закончена, я услышал хрюканье Сани, который сидел в двух местах справа. Кто-то его толкнул в бок и он проснулся. Если честно, и я пару раз клюнул носом, до того монотонно рассказывал Иван Сергеевич. Круг не помнил, сколько он кувыркался в неистовом вихре. Голова кружилась от перегрузки, его тошнило, но слабость на удивление таяла. Только сейчас, когда стихия успокоилась и перестала его крутить, словно куклу, Он обратил внимание на то, что глубокая рана затянулась. На ней уже не было его травяной примочки. Она давно отвалилась. Круг видел лишь рубец. По всему выходило, что Верховный бросил спасительное заклинание или стихия излечила его. Все-таки Круг склонялся ко второму варианту. Как бы он ни относился к учителю, но тот недолюбливал его. Характер у Верховного шамана достаточно скверный. Но этот человек спас его, дал ему кровь, еду и научил всему, что знал сам. Поэтому Круг и закрывал глаза на многие слова, которые слышал от Верховного в состоянии крайнего раздражения. А чем ему насолил этот Астафьев? Зачем его убивать? Сплошные загадки, которые он терпеть не мог. Может, близнецы знают больше? Судя по сияющей сфере, которая становилась все ближе, заполняя своим блеском все вокруг, Круг приближался к выходу. Рука шамана нащупала небольшой крючковатый посох, который выручал в трудные времена. Если прижмет, он его применит. А затем вспышка и... Круг попытался поднять голову, но не смог. Что-то прижало его к деревянному полу. «Может, завалим?» — раздался сиплый голос. «Нахрена нам нужен какой-то шаман? С детства ненавижу их!» «Мой совет, братец, делай, что говорят!» Второй голос был моложе, и сиплости в нем не наблюдалось. Нам хозяин сказал, что этот оборвыш на нашей стороне, а значит, он дополнительная сила. Дай ему шанс. — Кажется, шевелится, — недовольно пробормотал Сиплый. — Где я? Круг наконец-то поднял голову, оглядел полупустую комнату. — Ты в безопасности, — ответил более молодой. Шаман с трудом, но сел и осмотрелся. На дальней стене цветастый ковер. Огромное окно в конце темного помещения, откуда открывался вид на извилистую реку. В нос ударил аромат молотого кофе, который изрядно взбодрил. «Сейчас бы чашечку этого напитка, чтобы окончательно прийти в себя». Перед собой он рассмотрел двоих близнецов. Они сидели в плетеных креслах и внимательно следили за ним. «Мне говорил про вас Верховный», — догадался Круг, затем попытался встать на ноги. «Получилось». Он осмотрелся и понял, что находится в какой-то бетонной коробке и, судя по панораме за окном, достаточно высоко над землей. Мы собрались здесь, шаман, чтобы составить план, просипел один из близнецов. Ты на нашей стороне. Да, лучник мой кровник. Я жажду отомстить ему, ответил круг. Мы рады, что ты с нами, кивнул второй. И что силен, тут и нет сомнения, выжить в стихийном портале уму непостижимо. Что дальше? — нахмурился Круг. Не любил он, когда его хвалили, тем более неизвестно кто. С детства терпеть не мог подобное. Он и так знал, что силен. — А дальше? — сиплый близнец расстелил на полу карту Москвы. — Внимательно смотрим сюда. Настало время обеда, и Пал Палыч, в надежде, что я найду что-нибудь остренькое, призывно мяукнул. Чтобы не потерять его в толпе студентов, которые стекались из всех корпусов в сторону призывно манящей своими запахами столовой, я решил пока подержать его в пространственном кармане. Вот, наконец, отстояв очередь с подносом в руках, я выбрал себе солянку, картофельное пюре с аппетитно пахнущей тушеной говядиной и подливой, а на десерт апельсиновый сок и булочку с начинкой сухофруктов. Увидев горчицу, я не мог пройти мимо. На глазах изумленных девушек я не стал набирать из голубой тарелки острую приправу, просто забрал эту тарелку полностью, благо там еще осталась одна. Кирилл застолбил нам столик, и когда я поставил поднос на лакированную поверхность стола, тут же побежал занимать очередь. Я достал полпалыча из кармана, посадил на стол, тот сразу накинулся на горчицу аппетитной чавкой и довольно урча под нос. Занес ложку на с солянкой. «Шлеп!» Я аж подался вперед от удара, который пришелся меж лопаток. На пол упала уже пустая тарелка, расколовшись на несколько частей. Я почувствовал, как по моей спине, а точнее, по дорогущему пиджаку, стекает какое-то блюдо. — Приятного аппетита, сволочь! — услышал я у себя в голове зловещий шепот.